Издательство Миф, Издательство, Миф Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Ричард Осман Выстрел мимо цели Посвящается Ингрид Я ждал тебя. Перевод с английского Максима Сараченко. Читает Наталья Гребенкина. Бетани Уэйтс понимает, что пути назад больше нет. Настал момент набраться храбрости и узнать, чем все это закончится. Она взвешивает пулю в руке. Жизнь — это осознание возможностей, осознание того, как редко они бывают, и стремление встретиться с ними, когда забрежет шанс. «Давай встретимся, я всего лишь хочу поговорить». Вот что было написано в электронном письме. С тех пор она только и занималась тем, что прокручивала его в голове. «Стоит ли ехать навстречу?» Последнее, что следует сделать, прежде чем принять решение, это отправить сообщение Майку. Майк знает, над чем она работает. Не в подробностях. Репортер должен хранить свои секреты, но он знает, что это рискованно. Он всегда рядом, когда ей нужен, но бывают вещи, которые лучше делать одной. Что бы ни случилось сегодня ночью, Ей будет грустно оставлять Майка Векхерна за спиной. Он хороший друг. Добрый, веселый человек. За это его и любят телезрители. Но Бетта не мечтает о большем. Возможно, вот он, ее шанс. Опасный, но все же шанс. Она пишет сообщение и нажимает кнопку «Отправить». Сегодня он уже не ответит, слишком поздно. «Наверное, это и к лучшему». Она представляет себе его голос. «Кто шлет СМС в десять вечера?» «Миллениалы и сексуальные извращенцы. Вот кто!» «Ладно, поехали». Пришло время для бед не крутануть колесо фортуны. Умрет ли она или будет жить? Она наливает себе выпить и бросает последний взгляд на пулю. Если честно, у нее вообще нет выбора. Возможности ждать не будут».